Глава сорок вторая. Хелен привела её наверх, в свою комнату, в которой теперь повсюду были видны следы пребывания Флоренс. «Я смотрю, ты тут освоилась?» — спросила Хелен, оглядываясь по сторонам. Флоренс покраснела. Она чувствовала себя так, словно её застали за примеркой нижнего белья Хелен. На ней в самом деле было её нижнее бельё. «Я думала, ты погибла», — произнесла она в качестве оправдания. Снизу донёсся дружный смех. А ты, разумеется, очень расстроилась по этому поводу. «Хелин, что происходит?» «Сядь», — скомандовала та, указывая на кровать. Флоренс повиновалась. «Я должна была уехать в Рабат». «Но ты просто исчезла. Я думала, тебя уже нет в живых. Почему ты мне не сказала?» «Я не могла тебе сказать. Ради твоего же блага». Флоренс раздражённо выдохнула. Ей не хотелось ждать, когда Хелен посчитает нужным выдать ей очередную порцию информации. Она не собиралась больше ставить себя в глупое положение. «Это из-за Джанет Бёрд?» — спросила она. Хелен прищурилась. «Откуда ты знаешь это имя?» «Здесь вчера был человек из посольства. Джанет Бёрд мертва. Зарыта в твоей компостной куче. Понятно, они думают, что ты её убила. Точнее, что её убила я. Они считают, что я и есть Хелен Уилкокс. «И почему же они так считают?» — спросила Хелен, обводя комнату рукой. «Да, очевидно, ты уже поняла, что я притворялась тобой. Ты это хочешь услышать? Потому что этот проступок кажется довольно незначительным по сравнению с тем, что устроила ты». Хелен приподняла бровь, но ничего не сказала. «Ты убила Джанет Бёрд. Дженни». «Все не так просто, Флоренс. Либо ты убийца, либо нет». Хелен села на кровать. «Хорошо. Я расскажу тебе, что произошло. Только дай мне минутку». Она достала из кармана пачку сигарет и закурила. Флоренс заметила, что её рука слегка дрожит. Дженни вышла из тюрьмы в начале этого года. Мы не поддерживали отношения, так что я об этом не знала, пока она не появилась на моём пороге. В разгар метели, около семи или восьми вечера. Я читала внизу у камина и вдруг заметила свет фар на подъездной дорожке. Ты жила там и знаешь, что ко мне никто не приезжает, да и свернуть туда по ошибке практически невозможно. Поэтому я поднялась наверх за пистолетом. — У тебя есть пистолет? — Ну, конечно, есть. Только абсолютно наивная или глупая женщина могла бы жить в лесу совсем одна и не иметь пистолета. Так или иначе, я вернулась вниз и увидела, что подъезжает такси. Я подумала, что большинство убийц и насильников не ездят на такси к своим жертвам, поэтому положила пистолет и пошла к двери. Это была она. Бог мой, я её сначала даже не узнала. Когда-то она была красавицей, Флоренс, настоящей красавицей. Все мальчишки в Хинсвилле сходили по ней с ума. И мужчины тоже. Был один учитель, который преследовал её, как раненый зверь. Но эту женщину нельзя было назвать красивой. Она была похожа на наркоманку. Волосы длинные, грязные и совсем седые. У неё не хватало нескольких зубов, Моя ровесница выглядела лет на шестьдесят. Она сделала паузу. Была моей ровесницей. Она схватила меня и обняла. И я даже не могу описать, как ужасно она пахла, как кошачья моча, забродившая кошачья моча. Но что я могла сделать? Обняла её в ответ. Пригласила войти. Она ведь когда-то была моей подругой. Я привела её на кухню и налила нам кофе. А потом мы просто сидели и... Испытывали ужасную неловкость. В последний раз я видела её, когда нам было по семнадцать. А сейчас у нас уже не было ничего общего. Вообще ничего. И она всё время ковыряла кожу вокруг пальцев. Вид у них был такой, будто там стальной мочалкой прошлись. Я заметила, что она смотрит на бурбон над холодильником и предложила налить. Мы добавили немного в кофе, и стало полегче. Она начала говорить. Сказала, что только благодаря мне смогла пройти через тюрьму. Благодаря мне. Что она понимает, почему я сделала то, что сделала. Что она меня простила. Что мы сёстры всегда были и всегда будем. Простила тебя за что? А? Она сказала, что простила тебя. Ну да. Я лишила её алиби. Она спросила, может ли сказать, что была со мной в ночь убийства, и я согласилась. Потом отец объяснил, что это очень неудачная идея. Слава богу. То есть я не знала ничего про лжесвидетельство. Я думала, что врать полиции — то же самое, что врать учителю. Поэтому вернулась и сказала правду, что вечер мы провели вместе, а потом она ушла с Элисом около одиннадцати. Хелин помолчала. Вот тогда её дело и развалилось. Она сделала ещё одну затяжку. Чем больше она пила, тем больше нервничала. У неё просто психоз начался. Ходила по кухне из угла в угол, хватала стаканы и вазы, спрашивала меня, сколько они стоят, Открывала шкафы, захлопывала обратно. Она начинала злиться. И вдруг выдвинула версию, что это я виновата, что она оказалась в тюрьме. И всё это время я богатела на её истории. Она знала про книгу? Да, про книгу узнали в тюрьме. Люди о ней говорили. Она поняла, что это про неё. Сказала, что я украла сюжет. Хеллен закатила глаза. «Но ты же действительно его украла, разве нет? Все великие писатели воруют». Достоевский, Шекспир, все. Так или иначе, это была наша общая история. С самого начала. И что потом случилось? Она сошла с ума. Вот что случилось. Заявила, что хочет получить деньги, которые я заработала на книге. Что это её деньги. Это продолжалось несколько часов. Крики, вопли, рыдания. В конце концов, около четырех утра я уговорила её лечь спать в каретнике. На следующий день мы обе проспали допоздна и... В общем, неплохо провели время. Гуляли, болтали, я приготовила обед. Но потом я сказала ей, что, по-моему, она должна вернуться в Миссисипи, что не стоило нарушать правила. Я даже предложила помочь ей встать на ноги, но она просто, не знаю, сорвалась. Она напала на меня. Что значит напала на тебя? Она схватила нож с этой деревянной подставки на кухонном столе и бросилась на меня. Я не знала, что делать. Сработал инстинкт. Я схватила тяжёлую кастрюлю и ударила её изо всех сил. Дурацкая ситуация, правда, как из какого-то мультфильма. Мне казалось, она вот-вот сядет, ошалевшая, глаза в кучку, и вокруг её головы запляшут звёздочки. Но ничего подобного. Она просто лежала, мёртвая. Господи. Хелен молчала. И что было потом? Я запаниковала. Ты должна понять, я осознавала, что всё это выплывет наружу. Все узнают, кто я, что я написала эту книгу. Господи, представляешь, какая была бы шумиха? Ужас, пошлость невероятная. Мне сама мысль об этом была невыносима». Хелен, Флоренс посмотрела на неё в недоумении. «Ты убила Дженни, чтобы сохранить в тайне личность Мот Диксон?» «Нет», — Хеллен прищурилась. «Это была самооборона. А чтобы сохранить в тайне личность Мод Диксон, я её зарыла. «Нет, ну в самом деле, кого волнует, что происходит с мёртвым телом? Для неё это уже не имело никакого значения». Флоренс вспомнила, что, считая Хелен погибшей, она приводила самой себе точно такие же аргументы. Словно прочитав её мысли, Хелен спросила. «Решив, что ты меня убила, ты кому-нибудь рассказывала о моём трупе?» «Это разные вещи», — неубедительно ответила Флоренс. «Абсолютно одинаковые. В любом случае, всё произошло слишком быстро». Это не было осознанным решением. У меня адреналин зашкаливал, и я думала только о том, что не могу позволить, чтобы это тело нашли в моём доме. Я бы не вынесла всего этого внимания. Мне не нужны были вопросы. Я очень закрытый человек, Флоренс, ты же знаешь. Флоренс поймала себя на том, что кивает, словно это действительно была веская причина для того, чтобы прятать тело. Значит, ты зарыла её в компостной куче? Ну, это был февраль, да ещё и метель. Ты знаешь, как промёрзла земля? К тому же компостная куча — идеальное место для захоронения трупа. Целая корова разлагается меньше, чем за полгода. Зубы, кости, всё. Я росла на ферме, так что узнала кое-что полезное. Флоренс вспомнила, как Хелен рассказывала ей, что в восемь лет научилась отрубать курице голову. Возможно, она не врала. Конечно, на следующее утро я поняла, какую огромную ошибку совершила. Но в тот момент я не могла позвонить в полицию. Что, вытащить её из компостной кучи, отряхнуть и уложить на кухонный пол? Заявлять о самообороне после того, как ты зарыла это чёртово тело, уже немного сложнее. Флоренс ничего не ответила. Она попыталась представить, как Хелен забрасывает тело своей подруги кухонными отходами, грязью и щепками. Почему-то ей показалось, что на самом деле ничего этого не происходило. Просто Хелен рассказывает историю. Вот тогда и начала думать о том, чтобы сбежать. «Сбежать? Просто перестать быть Хелен Уилкокс, сменить обстановку. В конце концов, я была готова к переменам. Я уже целую вечность не могла написать ничего стоящего. Ты читала куски из новой книги, ты знаешь, что она совсем не так хороша, как миссисипский факстрот Флоренс пожала плечами. Она собиралась сказать Хелен о том, что обнаружила в романе Пола Боулза, но не хотела прерывать её. Сначала это был просто мысленный эксперимент. «Игра!» в которую я играла сама с собой, как мне исчезнуть, куда уехать, как заполучить новое имя, смогу ли я продолжать публиковаться под псевдонимом Мод Диксон, как мне будут платить, стоит ли обо всём рассказать Гретти. Я остановилась на Марокко, потому что у нас с ними нет договора об экстрадиции, и мне показалось, что это очень неплохое место для жизни, во всяком случае лучше, чем Северная Корея. Хорошая погода, богатая культура, отличная еда — Много американцев и европейцев, при этом страна достаточно коррумпированная, чтобы я могла без особых проблем обосноваться там под вымышленным именем. Но всё это была теория, пока мне не позвонили. «Инспектор Дженни Паудо?» Хеллен кивнула. Она звонила в начале марта. Сказала, что Дженни пропустила их первую встречу и спросила, нет ли от неё вестей. Я ответила, что нет. А она очень удивилась, потому что получила голосовое сообщение от Дженни, и звонок был из моего дома». Хэллин покачала головой. «Господи, вот идиотка! Только Дженни могла позвонить своему инспектору по УДО со стационарного телефона за пределами штата. И инспектор прислала местного копа? «Ты об этом знаешь?» «Ну, конечно, ты же там была». «Да, он появился после того, как они в итоге выдали ордер на арест Дженни. К тому времени она пропустила несколько встреч. Этот коп явно думал, что я укрываю беглянку». Но у него не было ордера, поэтому я его выпроводила. Позже я поняла, это была ошибкой. Если бы он вернулся с ордером, то мог бы перевернуть всё вверх дном. Задний двор, даже компостную кучу, всё. Надо было просто пойти ему навстречу и устроить небольшую экскурсию. Но я этого не сделала. Именно тогда я поняла, что мне действительно надо готовиться к бегству. Помнишь? Я уже на следующий день предложила поехать в Марокко. К моменту его возвращения... Если он всё-таки вернётся, я хотела уже уехать из страны и иметь в запасе новые документы. И если они найдут тело, я привела бы свой план в действие. Оставила Хелену Уилкокс в прошлом и стала кем-то другим. Флоренс покачала головой. Всё это никак не складывалось в цельную картину. «Но зачем тебе понадобилась я?» «Честно? Мне было страшно. Я не знала, смогу ли справиться с этим в одиночку». Флоренс посмотрела на Хелен и почувствовала, как внутри поднимается волна тепла. Справившись с эмоциями, она произнесла, «Не пудри мне мозги». Хелен усмехнулась. «Ладно, хорошо. Мне нужно было, чтобы ты сообщила о моей пропаже. Я не могла просто так исчезнуть. Они бы решили, что я сбежала и начали бы меня искать. А если бы ты заявила о несчастном случае, это бы развеяло их подозрения». Ты должна была на самом деле поверить, что я умерла. Ради своей же безопасности. Я не хотела, чтобы ты стала соучастником преступления. Твоё неведение было твоим алиби. Флоренс резко поднялась с кровати. Всё, наконец, встало на свои места. Ты спланировала эту аварию? Хелен, я чуть не погибла. Нет, Флоренс, конечно, я не планировала никакой аварии. Я бы никогда так с тобой не поступила. Я собиралась арендовать лодку, заплыть далеко, а потом исчезнуть. Автомобильная авария была просто несчастным случаем. Я тебе клянусь. Но это была возможность, и я её воспользовалась. Что значит «воспользовалась»? Ты вообще была в машине? Где твои синяки и переломы?» Она махнула рукой с загипсованным запястьем. «Не знаю, Флоренс», — спокойно ответила Хелен. «Мне повезло. Всё произошло так быстро». Я выплыла из машины и добралась до пляжа у подножия скалы. Мы упали в воду довольно близко к тому месту, где начинался подъём. Слава богу, на берегу я увидела, что тот рыбак тебя спас. Я пробыла на пляже, пока не высохла одежда. Потом поймала попутку и поехала на автобусную станцию. В Риаде, в котором мы остановились в марракеше я спрятала приличную сумму наличных. Я забрала их и отправилась в Рабат. Именно там мне должны были сделать новые документы. Голос Хелен звучал так бесстрастно, как будто она рассказывала рецепт лазаньи. Как будто и дурак бы понял, как всё произошло. Может, Флоренс и была дурой, потому что она ничего не понимала. Абсолютно. Факты не складывались в убедительную историю. «Так зачем ты вообще вернулась?» Несколько дней спустя я сидела в кафе в Рабате, случайно заглянула в газету сидящего рядом мужчины и увидела своё имя — Хелен Уилкокс. Я попросила его рассказать, что там написано. И сразу поняла, что произошло. Я поняла, что ты выдаёшь себя за меня. Ну, или, не знаю, ты ударилась головой и решила, что ты — это я, и ты понятия не имела, во что вляпываешься. Я знала, что за тобой придёт полиция. И за Джейми. И за этого бардака, который я после себя оставила. Флоренс почувствовала, что у неё вот-вот подкосятся ноги. Она снова села рядом с Хелен. Некоторое время обе молчали. «Послушай», — наконец сказала Хелен, «я знаю всё это очень трудно переварить и понимаю, что ты можешь злиться, имеешь полное право. Но я всё время старалась уберечь тебя, насколько это возможно. Я вернулась, чтобы защитить тебя. Я всегда желала тебе самого лучшего». Хелен произнесла это свойственным ей просящим или даже умоляющим тоном. И Флоренс вдруг поняла, что на данный момент обладает всей полнотой власти. Она может выдать Хелен. Может, прямо сейчас позвонить в полицию? Ей бы хотелось посмотреть на выражения лиц Идри Си и Дэна мейси когда она предъявит им настоящую Хелен Уилкокс. Но что потом? Тогда у Флоренс не останется иного выбора, кроме как лететь обратно в США, где у неё нет ни дома, ни работы, ни денег. Зато она будет знать, что посадила Мот Диксон в тюрьму. Флоренс обхватила голову руками. — Ты очень устала, — сказала Хелен. Тебе стоит отдохнуть. Утром мы ещё поговорим. Флоренс кивнула. «Можно я заберу свои вещи из твоей комнаты?» — нерешительно спросила она. «Всё нормально, оставайся там. Я займу дальнюю». «Ты уверена?» «Ну, конечно». В дверях Хелен повернулась к Флоренс с лукавой улыбкой. «Хочешь знать, какая была моя первая реакция, когда я увидела ту газетную статью в работе «Какая?» Я подумала, а она молодец. Ты меня впечатлила. Это, конечно, весьма нестандартная реакция на новость о том, что твоя помощница украла твое имя. Но ты же знаешь, стадное мышление меня никогда не привлекало. Флоренс устало улыбнулась. Полагаю, у меня были хорошие учителя. Не стану отрицать. Хотя даже я не застрахована от ошибок. А здесь действительно никто не знает, что ты Флоренс Дэроу. Ну. Мне вроде как пришлось сказать тому парню, с которым я встречаюсь. «А у Хелен Уилкокс есть парень?» — удивлённо спросила Хелен. «Вроде того. Это Ник, тот парень с дредами». Хелен поморщилась. «Я смотрю, мне стоит тебя кое-чему научить, чтобы ты разбиралась в мужчинах». Флоренс рассмеялась. «Он милый». «Милый» означает «скучный», просто звучит вежливо. Смехчив тон Хелен добавила. «Послушай, без шуток». Я знаю, что на тебя слишком много свалилось, и ты сейчас потрясена и растеряна. Просто помни, что мы на одной стороне. Я по-прежнему собираюсь исчезнуть, но сделать это так, чтобы ты осталась в безопасности и получила достойную компенсацию. Хорошо?» Она поймала взгляд Флоренс. Флоренс кивнула. «Ладно». «Молодец». Она выскользнула за дверь и захлопнула её с резким щелчком. Флоренс то проваливалась в беспокойный сон, то вновь просыпалась. Музыка, доносившаяся снизу, будила её, потом она вспоминала, что Хелен вернулась, и в голове сразу возникал рой вопросов. О чём она хотела бы спросить, но не спросила. В какой-то момент она почувствовала, что в комнате кто-то есть, и села. В нескольких шагах от неё стояла Хелен и наблюдала за ней. Лунный свет освещал половину её тела. «Хелен, «Что случилось?» «Не могу уснуть». «Подумала, может, ты тоже?» «Ладно, неважно, уже поздно». «Всё нормально». Она приподнялась повыше. «Иди, и садись». «Нет-нет, спи». Хеллен вышла из комнаты. Через несколько минут Флоренс уже не была уверена, что это ей не приснилось. Потом она снова проснулась. Было ещё темно. В воздухе чувствовалось напряжение, словно кто-то только что ударил по скрипичной струне. Она опустила ноги на холодный пол, встала и вышла в коридор. Было тихо, только во дворе журчал фонтан. Внизу в гостиной царил беспорядок, но там никого не было. Мэг и все остальные, вероятно, ушли. С террасы доносился какой-то шаркающий звук. Флоренс открыла двери в задней части дома и увидела силуэт Хелен на фоне тёмного неба. Она стояла у бассейна. «Хелен?» Хелен вздрогнула и обернулась, прижав руку к сердцу. «Флоренс, ты меня напугала!» «Что ты здесь делаешь?» «Я так и не смогла уснуть. А здесь теперь так спокойно, когда жара спала. У тебя всё нормально?» «Тяжёлые были дни. Недели, месяцы. Хочешь, я побуду с тобой?» «Нет, иди спать. Я скоро приду». «Уверена?» «Конечно. Спокойной ночи». Флоренс поднялась наверх, но заснуть так и не смогла. Взяла почитать книгу. Через полчаса на лестнице послышались шаги Хелен. Она ненадолго остановилась возле комнаты Флоренс и пошла дальше по коридору. Минуту спустя тихо закрыла за собой дверь.